Глава 32. Минхо разбудил его еще до рассвета, посветив лицом и затем махнув фонариком, мол, вступай за мной обратно в берлогу. Томас легко встряхнул себя остатки сна. Ему не терпелось приступить к тренировке. Он выполз из-под одеяла и отправился вслед за наставником. Лук был усеян недвижными телами приютелей, чей храп служил единственным признаком того, что они не мертвы, а только спят. В едва обрезающем свете раннего утра, окрашивающего приют в тёмно-синие тона, Томас с Минху осторожно пробирались между спящими. Впервые нынешний дом Томаса пристал перед его взором столь мирным и спокойным. Для полноты картины на живодёрне пропел петух. Завернув за задний угол берлоги, Минху выудил из кармана ключ и отпер неприметную кособокую дверь, ведущую в маленькую кладовку. Томас даже слегка поёжился. А вдруг в коморке таится какая-то жуткая тайна? Свет фонарика Минхо заплясал по тесной комнатушке, выхватывая из темноты верёвки, цепи и прочую дребедень. Наконец он упал на коробку с кроссовками. Томас чуть не рассмеялся. Никак не ожидал чего-то столь ординарного. «Здесь хранятся самые ценные припасы», — торжественно объявил Минхо. «По крайней мере для нас. Время от времени они прислают обувь. Без хороших кроссовок нам нельзя, ноги были бы похожи черти на что». Он наклонился и принялся копаться в коробке. «Какой у тебя размер?» «Размер?» Томас стал в тупик. «Я... я не знаю». «Опять выкрутаса память. Здесь помню, здесь не помню». Он стянул с ноги ботинок, который носил с самого прибытия в приют и заглянул внутрь. «Одиннадцать». «Ничего себе, Шенк, но ты и лапища отрастил». Минху выпрямился, держа в руках пару новеньких серебряных кроссовок. «На глянь, я, кажется, нашёл, что нужно. Ой, мама, их можно использовать вместо пейлок для скота». «Ух ты, классные». Томас выхватил кроссовки и вышел из кладовки. Усевшись на землю, принялся переобуваться. Не мог удержаться, чтобы не примерить такую красоту. Минхо ещё немного порылся в разных ящиках и коробках и вышел к нему, прихватив то, что нарыл с собой. «Вот это получают только бегуны и стражи», — сказал он, и прежде чем Томас успел оторваться от завязывания шнурков, ему на живот упали пластиковые наручные часы. На простом чёрном экране светились цифры, обозначающие время. Наденяй, никогда не снимай. Может так случиться, что от них будет зависеть жить тебе или умереть. Вот чему Томас по-настоящему обрадовался. Конечно, солнце и тени в общих чертах подсказывали время, но для бегуна очевидно требовалась куда более высокая точность. Он застегнул часы на запястье и вернулся к примерке кроссовок. Минхо продолжал: "Вот тут тебе рюкзак, бутылки для воды, коробка для ланча, шорты, майки всякая всячина". Он похлопал Томаса по плечу, чтобы привлечь его внимание. Тот видел в руках у наставника пару белья, сшитого из ослепительно-белой эластичной ткани. «А этих ребяток мы называем бегучки нетрушки «В них тебе будет... Э, удобно, и ничего себе не натрёшь». «Не натру?» «Ну, ты понимаешь, твои эти...» «А, всё, понял». Томас сгреб бельё и всякую всячину. «Вы, ребята, похоже, продумали всё до мелочей». «Поскачешь пару лет вот так, каждый день, никуда не денешься. Волей-неволей выяснишь, что тебе требуется, и попросишь нужное». И он принялся набивать собственный рюкзак. «Вот это да. Ты хочешь сказать, что можно делать заказы? Запрашивать необходимые вещи?» «Интересно, с какой стати те, кто со славок сюда, стали бы им помогать?» «Конечно, можно. Просто брать записку в шахту ящика и всё. Это не значит, что создатели дадут то, что у них просят. Иногда получаем, иногда нет». «А карту не просили?» Минху рассмеялся. «А как же? Телевизор тоже просили нафиг вам. Думаю, эти чертовы задницы не хотят, чтобы мы видели, как прекрасна жизнь там, за пределами долбанного лабиринта». Сказать по правде, Тома сомневался, что жизнь там, откуда они пришли, так уж прекрасна. Что это за мир, который разрешает творить с детьми такое? Эта мысль поразила его. Она словно основывалась на том, что подспудно хранилось в памяти. Проблеск света во мраке его сознания. Но мысль мелькнула и исчезла. Встряхнув головой, он закончил зашнуровать кроссовки, потом поднялся, пробежался, описал несколько кругов, попрыгал, потопал. По-моему, просто здорово. Думаю, я готов. Минхов все еще сидел на корточках и возился со своим рюкзаком. Он вскинул глаза на Томаса и с отвращением сказал: "Идиот, вот ты кто, распрыгался. Ты что, грибная балерина? Давай, вали в лабиринт. Не позавтракал, жертвы не запасы, оружия не взял. Удача." Томас остановился. По телу побежали мурашки. «Оружие?» «Оружие, оружие!» Минхо устал и пошагал обратно в кладовку. «Иди сюда, кое-что покажу». Томас последовал за ним. Минхо раскидал коробки и ящики, громоздящиеся у задней стены. Под ними обнаружилась крышка люка. Старший бегун откинул её. Вниз в темноту уходила дюжина деревянных ступеней. «Храним его здесь, чтобы шенки типа Гэля не добрались. Пошли!» Минхо спускался первым. Ступени скрипели и стонали под их весом, прохладный воздух был приятен, хоть и пах плесенью, да и пыли здесь было предостаточно. Они достигли земляного пола. Томас не был в состоянии ничего разглядеть до тех пор, пока Минхо не зажег лампочку, потянув за шнурок. Помещение оказалось больше, чем Томас ожидал, где-то тридцать квадратных футов. Вдоль стен бежали полки. На них и на нескольких холченогих столах был навален хлам, от которого у младших из быгнов кожа покрылась пупырышками. Деревянные древки, металлические шипы, большие лоскуты сетки, вроде той, которой покрывают курятники, мотки колючей проволоки, пилы, ножи, клинки. Целая стена была отдана под локи, стрелы и запасные тетивы. Мгновенно вспомнилась сцена на кладбище, когда алби подстрелил Бена. «Вау!» – буркнул Томас. В замкнутом пространстве подземной кладовой, ибо возглас тут же заглох. Поначалу юноша ошеломило такое количество оружия, но вскоре он с облегчением заметил, что большая его часть была покрыта толстым слоем пыли. «Большинство так и валяется без применения», — сказал Минхум, «Но кто его знает, а вдруг пригодится? У каждого из нас всегда с собой парочка острых ножей». Он кивнул на большой деревянный сундук в углу, под откинутой крышкой которого до самого верха громоздилась беспорядочная куча ножей всевозможных размеров и фасонов. Оставалось только надеяться, что этот склад оставался глубокой тайной для большинства приютелей. По-моему, хранить только этой дряни просто опасно, разве нет? Что, если бы Бен, прежде чем свихнуться и накинуться на меня, сначала наведался сюда? Минху вытащил из кармана связку ключей и позвонил её. Ключи есть только у особо выдающихся личностей. Всё равно. Кончай скулить и выбери себе парочку. Убедись, что они удобные и остро заточенные. Потом мы отправимся на завтрак и заберём с собой ланч. Прежде чем мы выйдем в лабиринт, я хочу показать тебе картографическое. графическую». Тома сшалял, услышав, что скоро ему предстоит посетить загадочный бетонный бункер. Он сгорал от любопытства с того самого момента, когда впервые увидел, как исчезают за грозной стальной дверью возвращающиеся из лабиринта бегуны. Он выбрал короткий серебристый кинжал с эбонитовой рукоятью и нож с длинным чернёным лезвием. Впрочем, при мысли о том, для чего ему в лабиринте может понадобиться оружие, его энтузиазм несколько остыл.